Глава 13. Ну, как отреагировала? нетерпеливо спросила Тамара и постучала пальцем Серому по животу. Ну чего молчишь? Разлёкся и молчит. Говори уж, давай, сколько ждать можно? Серий открыл глаза, почесал живот, зевнул и медленно сел, скрестив ноги по-турецки. Как отреагировала? недовольно буркнул он, уставившись в слабенькие язычки пламени доживающего последние минуты костра. Откуда я знаю, как это реагировала? Никак. Ну ведь что ты сказала? настаивала Тамара. Она же не молчала, да? Она же что-то говорила? Ну. Говорила, что у сумасшедшей деньги у Семёна Чеза зарабатывает. Всё так же недовольно сказал Серый. Господи. Тамара нервно шевельнулась и уставилась в темнеющее небо. Хоть бы Катька скорее приехала. Может, она сумеет убедить. Насчёт убедить? Я чего думаю? Осторожно начал Павел, немного послушав всё общее молчание. Я, конечно, ещё не всё понимаю, могу и ошибиться, но мне кажется, дело не только в деньгах. Мне кажется, для Зои смысл жизни всё-таки не в том, чтобы заработать как можно больше. В том-в том, в том откликнулся Фёдор. Жлобиха. Фёдор! шопотом крикнула Елена Васильевна. Вы чёрт знает какую хрень порите? Вы посмотрите только, что Зоенька мне позавчера подарила. Настоящее золото и настоящий рубин. Елена Васильевна сунула поднос Фёдору руку с растопыренными пальцами, закованными в многочисленные кольца чуть не до ногтей, и повертела всем этим великолепием, чтобы камни посверкали по роскошнее. Ну, так это вам, объяснил Фёдор. Это не считается. Серёжа вон тоже две пары штанов купила. Зачем спрашивается? А вот ему захотелось. и ко мне с новой курткой приставала, а у меня и та куртка новая. А сама сколько лет в одном и том же. Ночнушку недавно штопала. Вот такая дыра, а она штопать. Даже стыдно говорить. Что ж, не шлобиха, жлобиха, жлобиха. — Что в одном и том же? Это ерунда, это не от жлобства, — возразила Тамара. — Просто ей неинтересно все это, да и некогда на себя время тратить. А еще, наверное, и фортуна виновата. Она ж там все время в таком, прикидя, пляшет. Ужас! У кого хочешь охоту к тряпкам отобьёт? Жлабиха, упрямо повторил Фёдор. Ночнушку 100 лет таскает, а сама валюту копит, половину коробки уже накопила. Какую валюту копит? растерялась Тамара. Зачем валюту копит? Всякую валюту, недовольно сказал Фёдор. И евро, и доллары, и рублей много, почти 100.000. И на меня Сбер книжку завела. Главное, потихоньку ничего не сказала. и бумажку там хранит. Вот столько долго с Серым, вот столько на образование для Серёжи, вот столько для девочек, и чтоб у каждой по квартире было. Серые быстро переглянулись и схватились за руки. — Твою мать! — сказала Тамара. — Ни хрена себе! — сказала Елена Васильевна. — Тихо, тихо! — сказал Серый. — Я же ей про Сашкины деньги объяснил. Должна поверить. — Ничего, постепенно как-нибудь образуется. Ага, образуется, рявкнула Тамара. Я ж когда ещё говорила: "Девке срочно нужна медицинская помощь". "Да нет, не нужна", авторитетно сказал Павел, как профессионал. "Тут другое сработать может. Надо у неё помощь попросить. Мол, без тебя никак, помоги, пожалуйста. Должно сработать". Серы опять переглянулись и разомкнули руки. Фёдор подумал, перестал улыбаться и кивнул. Елена Васильевна похлопала Павла по руке кастетом всех своих колец и одобрительно угукнула. Может быть, они сразу и начали бы составлять тактические планы и разрабатывать методику, но тут из-за дома появились Серёжа и Макаров, блестя мокрой кожей, тряся мокрыми волосами, пытаясь на себе хоть сколько-нибудь отжать мокрые широкие цветастые трусы и слегка клацая зубами. Они рысили на огонь умирающего костра и... и на ходу шепотом кричали друг на друга, размахивая руками совершенно одинаково. «Потом поговорим», — оглянувшись на них, сказала Тамара. В общем-то, ничего особенного в её словах не было. Ясно же, что Серёжу посвящать в их планы не стоило. Серёжа всё-таки ещё ребёнок, а Макаров и вовсе посторонний. Но Павел вдруг почувствовал себя одним из заговорщиков. Это было смешно. И одним из посвящённых. Это было лестно. И одним из своих. из очень своих, из самых близких, потому что все эти люди были для Зои самыми близкими на всём белом свете, и он оказался в их числе. Пусть случайно, и она об этом ничего не знала, и, может быть, совершенно этого не хотела, но так получилось, и Павел чувствовал, что в их числе он останется навсегда. Как бы там дальше ни сложилось. И это было как-то тревожно и ожидающе радостно и почему-то немножко грустно, всё одновременно. Подбежали мокрые Серёжа и Макаров, принялись валить в костёр хворост, не переставая колотить зубами и шёпотом, но очень горячо о чём-то спорить. Елена Васильевна стала сворачивать своё кружевное вязанье звякая крючком о кольца и цепляясь кольцами за нитки. Сказала, что отравилась кислородом и поэтому пойдёт спать. Тамара вдруг оживилась, радостно замахала руками в сторону тёмного и тихого дома, быстро сказала Фёдору: "Зоя детей уложила, ты с ними пока побудь". «Катька приехала, сейчас нам с Зоей поговорить бы». И ушла. И Фёдор ушёл в дом, прекрасный и бесшумный, в густых сумерках, как леопард. Как леопард, когда-то израненный, но выживший. И не просто выживший, а ставший сильнее и красивее, несмотря на заметную хромоту и страшные шрамы. «Это ты придумал клуб его именем назвать?» — спросил Павел, глядя вслед прекрасному хромоногому леопарду в широких цветастых трусах. «Это ещё Сашка решил». Негромко ответил Серый, тоже глядя вслед Фёдору. У Фетьки тогда первая золотая медаль, перспективы блестящие, да и мальчик красивый. А клуб главным образом для детей задумывался. Юный чемпион на плакате это правильно было бы. Ну и сейчас правильно, да? Да, согласился Павел. И сейчас всё очень правильно. Вот я ещё чего спросить хотел. Начал было Серый, понижая голос, и, посматривая в сторону реанимированного костра, рядом с которым Серёжа и Макаров, не переставая шипеть друг на друга, с треском дружно ломали сухие ветки. Но тут со стороны дома появился парень в камуфляжных штанах и чёрной майке, торопливо подошёл к Серому, ещё издали протягивая мобильник, что-то коротко буркнуло и опять пропал в темноте. «Подробнее», — приказал Серый в трубку, долго молча слушал, а потом сказал. «Придержи пока. Я через пять минут перезвоню». Обернулся к Павлу, очень чем-то довольный, поиграл мобильником, вертя его в пальцах, хитро спросил: "Доктор, совет дать можешь, как врач?" "Могу", сказал Павел. "Только я уже говорил, Зое врачебная помощь не нужна." "Не, это не Зоя", весело пропел Серый. "Это придурку Эдичке. Попался Эдичка, кажется, и делать с ним ничего не надо. Сам он всё сделал." «К Зое в квартиру только что вломился. Ребята его прихватили. Что делать будем?» «Попытка взлома?» — предположил Павел. «Лучше!» — с удовольствием сказал Серый. Он с ножом на дверь кидался. Нанёс ей две режущие-колющие раны. «Вооружённое ограбление?» «Ещё лучше!» — сказал Серый совсем весело. «У него шприц в носке и доза в кармане». Руки чистые, а на ногах все вены исколоты. Что ты, как врач, можешь посоветовать? Ментам его отдать или сразу в психушку определить? Не знаю, подумав, признался Павел. И там и там не сахар. Ломать начнёт, менты не вытерпят, выгонят на все четыре. В больнице хоть последят как-нибудь. Хотя как ты его в психушку определишь без направления, без его согласия? Да ну тебя, гуманист. Посмеиваясь и даже вроде бы напивая себе под нос, Серый быстро набрал номер и неожиданно другим тоном холодно и равнодушно заговорил в трубку. «Ментам сдайте. Вооружённое нападение приотягчающих. На ноже кровь. Хоть твоя мне без разницы. Сильно обдолбанный. Хорошо. Документов нет, денег нет, телефона нет. В общем, ничего нет, только шприц и доза. Найдите майора и Валерия Фёдоровича прямо сейчас и заявление, чтобы как следует, без халтуры». Вы с ним поласкивие, он соломенный. Но если сам от передоза загибаться начнёт, не мешайте. Вряд ли? Ну, пусть живёт. Тем более, что жизнь у него будет не интересная. Это он так скулит? Не, пусть скулит. Это даже хорошо. И предупреди майора, чтобы этого придурка никто случайно не узнал. Неизвестный и неизвестный. У меня всё. Значит, ты имидж свой поддерживаешь? С неловкостью и тревогой спросил Павел: "Минутку, понаблюдав, как Серый опять вертит в пальцах мобильник, посмеиваясь и что-то напевая поднос. Серый замолчал, помрачнел, оглянулся на Серёжу с Макаровым, тихо и вроде бы даже равнодушно ответил: Он убил Зоюна в ребёнка и чуть не убил её. Он мерзкая тварь. Он наркоман. Он не человек. Он не имеет права жить. А разве мы Имеем право решать, имеет ли кто-то право жить или не имеет. «Ладно», — согласился Серый тем же равнодушным голосом. «Ты, конечно, прав. А теперь представь, что перед этим обдолбанным Эдиком оказалась бы не дверь, а Зоя. Или дети. Представь, доктор. Ну, представил?» Павел вдруг действительно представил эту жуть, и у него даже дыхание перехватило. Серый молча понаблюдал, кивнул и жёстко добавил. Так вот. На самом деле бывает в 1000, в миллион раз хуже, чем ты можешь представить. Извини. Павел продышался, помотал головой и с трудом закончил. Я бы точно не удержался, убил бы. Извини. А у них даже дверь не железная, и подъезд на распашку. Как же так? Это ж срочно охрану надо делать. И Серёжа открывает дверь кому попало, даже в глазок не смотрит. Ты-то о чём думаешь? А здесь они как? Даже сигнализации нет. Всё везде есть. Уже обычным голосом сказал Сера и даже усмехнулся. И там всё есть, и здесь всё есть. Ладно, успокойся, потом покажу. Пойдём лучше подслушивать, о чём там девочки говорят. То есть я-то к ним пойду, мне тоже есть что сказать. А ты не светись. Посиди в сторонке, послушай. Потом может что-нибудь умное посоветуешь. А почему мне подойти нельзя? насторожился Павел. «Я ведь уже в курсе». «Катька сразу шарахнется», — неохотно объяснил Серый. «Она от чужих прячется. Ты ведь ее историю знаешь? Ну вот, мы ее с тобой постепенно знакомить будем». Но постепенного знакомства не получилось. Когда они молча и осторожно подходили к надувному дивану на берегу мелкого фигурного бассейна, Девочки, кажется, уже закончили все деловые разговоры, потому что смеялись и взменали бокалами. Катька, спой чего-нибудь, попросила Тамара. Для души, потихонечку. И тут же глубокий, низкий, завораживающий голос возник в ночи будто сам по себе, будто это сама ночь запела, вплетая мелодию в тайные, потайные, таинственные звуки. Короткий шорох листьев над головой, нечаянный вскрик сонной птицы. Тонкое журчание ручейка, впадающего в бассейн, с одной стороны, и вытекающего крошечным водопадом с другой. Напилася я пьяна, не дойду я до дома. Давила меня тропка дальняя да вишнёвого сада. Песня была тихая. Тихо, тихо. Но как-то так получилось, что кроме этой песни, кроме этого колдовского голоса, ничего не осталось в ночи. Всё вплелось в этот голос, всё подчинилось ему, всё превратилось в него. Серый стоял в зарослях, не выходя на открытое место возле бассейна. И Павел стоял у него за спиной, боясь шевельнуться, и впитывал этот голос каждой клеточкой души. Голос незаметно пропал. растворился в темноте, и этот раствор ещё какое-то время пропитывал всё вокруг и внутри. Кать, ещё спой, жалобно попросила Тамара. Спой, а, поплакать хочется. Потом, сказала Катька, завтра. Чего это вдруг плакать? Лучше посмеёмся. Серый шевельнулся, собираясь выйти из зарослей, но тут за спиной Павла что-то треснуло, громко зашуршало. И голос Макарова перекрыл все шумы. Чего это потом? Когда это потом? Кать, сейчас, хоть чего-нибудь, а? Хоть коротенькую совсем, а? Кать, спой, а? А то я сейчас умру, честная пионерская. Макаров с треском ломанулся через заросли мимо Павла, и тот попытался перехватить его, но Макаров вывернулся, потому что был скользкий, как рыба в воде. И Серый попытался перехватить и тоже не сумел. Удивлённо чертыхнулся и кинулся вслед за топающим к бассейну Макаровым. Сейчас чего доброго избиение младенцев начнётся. И Павел тоже поспешил к бассейну, потому что Володьку было всё-таки жалко. Хоть и паразит, конечно. Катька, наверное, испугается, но никакой Катьки там уже не было. На большом надувном диване сидели Зоя и Тамара с высокими стаканами в руках. Причём у Тамары было два стакана. Макаров бегал вокруг дивана, сверкал под луной блестящей кожей и жалобно вскрикивал. Кать, где ты? Спой, Кать, они ж меня сейчас убьют. Умру и больше никогда не услышу. Спой, Кать, пожалуйста. Последнее желание приговорённого. Честная пионерская. Серый гонялся за Макаровым вокруг дивана и даже один раз ухватил его. Но Макаров опять вывернулся. И тогда Серый прыгнул через диван прямо через Зою и Тамару на перерез Макарову, сбил его под ножкой, уселся ему на спину и с интересом стал принюхиваться к собственным рукам. «Спой, Кать!» — горячо вскрикнул Макаров в траву. «Последнее желание, Кать!» «Он чем-то намазанный», — объяснил Серый подошедшему Павлу. «Специально, что ли? Эй, меломан, ты зачем салом намазался?» Чего это салом? Макаров пыхтел и извивался, пытаясь по-змеиному выползти из-под серова. Ничего не салом, сметаной. Это Елена Васильевна меня намазала. Я же сегодня обгорел весь как. Ну, чего ты меня держишь? Устроили тут погоню с перестрелкой. Терминатор хреново. Паш, от тебя я этого не ожидал. Испугались девушки. Катька вообще скрылась. Где теперь её искать? Я ж теперь её всю жизнь не найду. Ладно, убивайте скорее. Все равно это не жизнь, раз Катька исчезла и даже не спела на прощание. Эх, и на кой мне такая жизнь, честная пионерская?» Зоя с Тамарой, с интересом наблюдавшие за поединком, переглянулись и потихоньку засмеялись. «И откуда-то из темноты, из-за деревьев кто-то засмеялся. Не очень весело, как показалось Павлу». Серый, наверное, потерял бдительность, потому что Макаров вдруг вывернулся из его хватки и на четвереньках шустро побежал на этот невесёлый смех, радостно приговаривая: "Это она! Она не ушла. Катька, не исчезай, пожалуйста, не бросай меня". Серый успел ухватить его за ногу, и Макаров опять растянулся на траве, договорив обречённо: "Перед смертью". "Он сумасшедший, что ли?" спросила Катька из темноты. Кто он такой хоть? Конечно, сумасшедший, уверенно сказала Зоя. Это лучший друг Павла Брауна. Так что, конечно, тоже сумасшедший. Какой же ещё? Катька, иди сюда, подал голос лежащий на траве Макаров. Я же тебя теперь всё равно найду. Хорошо, помолчав, ответила Катька из темноты, и темнота тут же шевельнулась, выпустила её из себя. Всю тоже в тёмном наверное, даже в чёрном, с длинными чёрными волосами, густыми, чуть вьющимися, растрёпанной копной, закрывающими почти всё лицо и фигуру до талии. Макаров поднялся с земли, шагнул ей навстречу, сказал с упрёком. — Ну что ты прячешься? Они все врут. Не такой уж я сумасшедший. А ты всё прячешься. Павел почувствовал тревогу и какую-то неловкость, ожидание какой-то неловкости. Наверное, и все это чувствовали. Макаров-то не знал о Катьки ничего, и почему она от людей прячется, тоже не знал. А при его распахнутости ведь что-нибудь и ляпнуть может. "Это у тебя чего?" ляпнул Макаров, протянул руку и погладил Катьку по щеке. "Ой, больно." "Нет. А что дёргаешься?" "А, это потому что я в сметане. Ты не бойся, я не всегда в сметане. Я Владимир Макаров, Пашкин друг. Вон тот, черномазай Павел Браун." Ты на него не смотри, он уже в Зою влюбился. А я не женатый, а ты замужем? Я богатый архитектор, очень известный, очень. У меня мама и Пашка. У мамы кошки, ты кошек любишь? У мамы своя квартира и у Пашки своя. И у меня своя. У меня лучше всех. Большая и дом хороший, и место хорошее, и машина есть, только прав нету. Ты машину водишь? Кать, спой ещё, а? Это ж рам Катька откинула волосы за спину и подняла лицо к белому свету луны. «Мешает, да?» — затревожился Макаров, опять трогая ладонью Катьки на лицо. «Петь трудно, да? Больно, да? Как же теперь, а? В аварию попала. Несчастный случай. Паш, глянь, как профессионал. Что можно сделать?» «Точно сумасшедший», — растерянно сказала Катька и пошла к дивану. Но на полпути остановилась, шагнула к Павлу, протянула руку и официально представилась. Екатерина Новикова. Павел Браун. Он пожал маленькую холодную руку, а потом взял в ладонь её лицо, слегка повернул к свету луны и провёл пальцами вдоль длинного и не очень ровного шрама от виска до подбородка. Угол рта, этот неровный шрам тоже цеплял, и казалось, что Катька всё время кривовато усмехается. Ты руками не хватай. Ревниво буркнул Макаров из-за Катькиной спины. "Я ж твою Зою не хватаю? Ну, что делать надо?" "По-моему, ничего не надо", сказал Павел уверенно. Ведь он не мешает. "Ну вот. Конечно, если очень хочется, можно и убрать. У неё очень сложная пластическая операция, и Ага", вскинулся Макаров. "Не очень сложная. Всё равно ножом резать будут, больно же". "Кать, не слушай его. Врачи вообще все садисты, им бы только порезать кого-нибудь". А я сама бы тут сходить. Да я сейчас и не могу на операцию. Успокаивающим тоном перебила его Катька. И стоит дорого, а мне ещё маму вылечить нужно. Вылечим, горячо уверил Макаров. Маму обязательно вылечим, ты даже не сомневайся. У меня деньги есть, и ещё заработаю, сколько хочешь. Мама чем болеет? Может её за границей полечить? Может ей операцию надо? «Если денег не хватит, я машину продам. Всё равно права так и не получил. А если надо будет, так мы потом новую купим, правда? Кать, спой, а!» Макаров метался вокруг Катьки, как жук вокруг горящей свечи, подлетал вплотную, шарахался, кружил и опять летел на огонь и всё время жужжал у неё над ухом. Катька осторожно косилась на него, улыбалась чуть кривовато, молчала и, наконец, спросила у Павла подозрительно. «О, ну что, всегда такой, а?» Ну что, конечно, нет, успокоил её Павел. Просто первое знакомство. Вот он и стесняется немножко. А так-то он довольно общительный и разговорчивый. "Господи", сказала Зоя с тонкой интонацией. "Я же говорила, что оба сумасшедшие, а мне никто не верил". Катька засмеялась, пошла к дивану, усела между Зоей и Тамарой и взяла у Тамары один стакан. Макаров полетел за пламенем, не громко жужжа, в том смысле, что гениальность это вообще патология, так что имеет полное право, и сел на траву напротив Катьки. Серый, молчком просидевший всё время в сторонке, поднялся на руки и так на руках дошёл до дивана и сел рядом с Тамарой. Павел потаптался в нерешительности, боком-боком приблизился к дивану и сел с Зойной стороны, но немножко поодаль. Катька отхлебнула из стакана, Полюбовалась Макаровской физиономией, на которой не было ничего, кроме жадного ожидания, и деловито спросила: Что спеть-то? Спой, жадно сказал Макаров. Чегонибудь, всё равно. Остальные промолчали, и Катька тихонько начала: То не ветер ветку клонит. И опять ночь будто отдала её голосу все свои шорохи и звуки. И опять темнота пропитывалась её голосом, насыщалась им, и опять последние звуки, незаметно растворившиеся в этой темноте, ещё какое-то время жили вокруг и внутри и повторялись, повторялись, повторялись в душе эхом. Догорай, гори, моя лучина, догорю с тобой и я. Катька, строго сказал Макаров. Ты учти, Катька, я тебе тосковать не позволю. Маму мы вылечим, и ты у меня будешь весёленькая, как Шибутятина. Кто? удивилась Катька. Что это такое? Потом познакомлю. нетерпеливо отмахнулся Макаров. Завтра. Спой ещё. Завтра я опять к маме. Катька вздохнула и поднялась. Я обещала пораньше. Может, мы с ней погуляем? Сегодня она уже полчаса ходила. Спать пойду. Она направилась к дому. не оглядываясь, во всём тёмном, быстро исчезая в темноте. И Макаров в панике вскочил и шарахнулся за ней, с треском ломая кусты и громким шёпотом тревожно окликая её. «Павел?» — тихо сказала Зоя, не оборачиваясь. «Да?» — с радостным ожиданием откликнулся он и подвинулся чуть ближе к ней. «Павел Браун», — доверительно сказала Зоя. «Мне, оказывается, страшно нравится ваш лучший друг Владимир Макаров». Хотя тоже, конечно, сумасшедший. Это хорошо, обрадовался Павел. Это очень правильно, когда жена одобряет друзей мужа. А то, знаете, как иногда бывает. Сначала вроде бы ничего, ничего, а потом, чтоб ноги его в нашем доме не было. Это ж трагедия может получиться. Вы согласны? И жену бросать нельзя, и друга бросать нельзя. Раздвоение личности, по-научному шизофрения. Да вам-то какая разница? удивилась Зоя. Вы и так уже сумасшедший. Вы всё-таки настаиваете на своём диагнозе, огорчился Павел. Мне кажется, что это несколько опрометчиво. Тем более, что не было ни серьёзного обследования, ни даже сколько-нибудь длительного наблюдения с вашей стороны. Впрочем, это как раз дело поправимое. В процессе более продолжительного знакомства ваше мнение, возможно, ещё изменится. Павел Браун, с печальной укоризной сказала Зоя, Вы просто невероятное трипло, почти как ваш Макаров. Да? Но Макаров-то вам нравится? Тот же уличил её в непоследовательности Павел. Зоя засмеялась, и Тамара засмеялась и спросила у мужа: "Серёй, помнишь, сколько мы до свадьбы знакомы были?" "Почти 5 часов", откликнулся Серёй. "Если бы ты паспорт с собой носила, мы бы раньше поженились, а то за паспортом заезжать пришлось". Ну, не намного меньше, минут 40, может. И вот всегда я во всём виновата. Паспорт с собой. Зачем мне паспорт на пляже? Я же не знала, что меня прямо с пляжа в ЗАГС поведут. А как это вы сразу расписали? Удивилась Зоя. А у Сержа там знакомые работали, объяснила Тамара. А свидетелей он на улице поймал, восемь штук. Но с паспортами только двое оказались. Для свидетелей тоже паспорта нужны были. Андрей Антонович со своей Лидией Михайловной, «Вот дела!» — еще больше удивилась Зоя. «А я не знала, что они свидетелями у вас были. И Андрей Антонович ни разу не говорил». Серый хмыкнул, а Тамара сказала мечтательным голосом. «Для Андрея Антоновича, наверное, эти воспоминания до сих пор очень переживательные. Его Серый в ЗАГС на плече внес, а то не соглашался Андрей Антонович-то. Уже потом подружились. Но все равно вспоминать не любит. Серый ему тогда сказал, что пристрелит, если в свидетеля не пойдет. А Лидия Михайловна сразу согласилась, без всякого пистолета. «Серый, ты что, правда, что ли, пистолетом махал?» Зоя была откровенно возмущена. «У Андрея Антоновича сердце же!» «Да не было у меня пистолета!» — возмутился и Серый. «Кто ж на пляж с пистолетом ходит? Пошутил просто!» «Серый?» — осторожно поинтересовался Павел, на всякий случай отодвигаясь немножко подальше от Зои. А у тебя в ЗАГСе те знакомые остались, ну, которые сразу поженят? Конечно, остались, весело отозвался серый. И новые появились. И без паспорта распишут, если что. И у меня там хорошие знакомые есть, вспомнила Тамара. Я недавно двум от дозубы делала. Очень довольные остались, говорили, чтобы обращалась, если что. Павел ищёл немножко В всякий случай, отодвинулся от Зои и озабоченно спросил: "Зоя, а у вас паспорт всегда с собой?" "С ума все посходили", гневно сказала Зоя. "Абсолютно сумасшедший народ, все до одного. Всё, я спать пошла". Она поднялась и не оглядываясь, зашагала к дому, и вся её пластика, пока совсем не исчезла в темноте, выражала праведный гнев. А когда исчезла, Та сама темнота ещё какое-то время выражала праведный гнев. Тамара весело хмыкнула и поднялась, прихватив пустой стакан из дивана. Ладно, я тоже спать пошла. Вы ещё поговорить хотели, я правильно понимаю? Мы недолго, откликнулся Серой. 5 минут. Он подождал, пока Тамара не скрылась в темноте, и неожиданно спросил: Паш, а кто сейчас в той квартире живёт? Ну, которую твоя бывшая схватила? Да нормальная семья какая-то. Не сразу ответил Павел, с трудом переключившись с Зоиной пластинки на болезненные воспоминания. Нормальные люди муж, жена, двое детей, бабушка старенькая. Раньше всей толпой в хрущёвке жили. Сто лет деньги копили, чтобы на что-нибудь побольше поменять. Этот вариант для них просто подарок, конечно. Галина быстро продавала, поэтому и не очень дорого, и без посредников. А что? А Ты думаешь, они тоже с какого-то боку? Нет, людям повезло просто, они случайно подвернулись. А ты как, следует проверил? Что тут проверять? Павел вспомнил своё состояние, когда вошёл в собственную квартиру, в чужую квартиру, и увидел номера телефонов и имена, записанные его рукой на обоях в прихожей, а обои были наполовину ободрены. И счастливая тетка лет сорока в зачуханном спортивном костюме и в розовом платочке на упакованной в бегуди голове вынесла из его комнаты, из чужой комнаты, охапку уже ободранных обоев. Когда он сказал, кто такой, когда стал спрашивать про тетю Лиду, когда показал документы, тетка плакала и пила какие-то таблетки, а потом появился дядька в таком же зачуханном спортивном костюме. Он тоже боялся, но таблеток не пил, а все показывал — Всё показывал Павлу документы. Вот же, всё по закону, мы честно купили. Мы не проходимцы какие-нибудь. А потом его отвели на кухню, на чужую кухню. И там на подоконнике стоял цветок, который тётя Лида растила много лет. И листья у цветка были в брызгах побелки. А потом Павлу отпаивали сладким горячим чаем и хотели вызвать врача, но он сказал, что он сам врач, и все немножко успокоились. Только маленькая молчаливая старушка смотрела на него неподвижными тёмными глазами и не переставая крестилась. А детей он почти не запомнил. Их сразу прогнали в самую дальнюю комнату и приказали не шевелиться. Наверное, они и не шевелились, но младший громко ревел. Да нет, обычная семья, нормальные люди случайно во всё это попали. Обычная семья, повторил он, загоняя вглубь всколыхнувшуюся тоску. Это не они тётю Лиду ограбили. Ладно. Хмур сказал серый. Значит, надо искать твою бывшую. Ладно. Зачем? так же хмуро спросил Павел. На кое на мне? Мыслить, что ли? Ты эту Лиду не вернёшь, квартиру её тоже не вернёшь, а деньги я сам заработаю. У меня через неделю скользящий график будет. Ты тогда мне скажи, когда и как начинать. Скажу, пообещал серый и поднялся с дивана. Завтра. Пойдём, что ли? Сений Бой спят уже давно. Он пошёл к дому быстро и бесшумно, и Павел шёл за ним точно так же, пока не понял, что по давней привычке, казалось бы, уже забытой, старается идти след в след и по сторонам посматривает, и даже следит, не подаст ли серый условный знак. И тогда он хмыкнул и насмешливо сказал: "Глубокая разведка". Серый оглянулся на ходу, тоже хмыкнул и вроде бы виновато откликнулся. Въелось навсегда. а ты помнишь, как твой Макаров к нам подкрался? Я вообще ничего не услыхал. Хотя тогда Катька как раз пела. Но всё равно. Вы с ним вместе служили?» «Вместе», — с удовольствием подтвердил Павел. Между прочим, он самый бесшумный из всех наших был. Прямо привидение какое-то. Один раз на спор три кольца оцепления прошёл. Главное, его же специально караулили. И никто ничего. Потом пытали, как прошёл. Так и не раскололся». Трепался про левитацию и телепортацию, уболтал всех до истерики и спать лёг. Паразит. «Уболтать это он умеет!» — весело согласился Серый. «Смотри-ка, а сейчас вроде не спит. Вон за занавеской что-то светится. Ночник, наверное. Томка этих ночников по всем углам носовала для уюта. Выключатель найдёшь или фонарик дать?» «И так не заблужусь», — в полголоса ответил Павел уже с середины лестницы. Он до сих пор видел в темноте почти так же хорошо, как до того взрыва, ослепившего и оглушившего его на 2 месяца. Макаров и вправду не спал. Он ботинки чистил, сидел себе потихоньку в отведённой для них двоих комнатке на чердаке и при свете крошечного ночника в виде жёлтой лилии чистил свои серые замшевые ботинки школьной резинкой-стиралочкой. "Зоя права", отметил Павел. "Абсолютно все с ума посходили". Наконец-то. Нетерпеливо встретил его Макаров. Ходит где-то, ходит, не дождёшься его, честная пионерская. Пашенька, посмотри, вот тут мне лоснится, нет? Погоди спать. Сейчас ещё пиджак на мне посмотришь. Погоди сейчас. Во, смотри. Вот здесь слева не морщит, не помято на боку, нет? Волоть. Может, ты и правда с ума сошёл? Поинтересовался Павел. Со удовольствием растягиваясь на кровати и включая на дне ночник в виде разноцветной рыбки. Что ты посреди ночи в гардеробчиком занялся? Что, это я сразу сошёл? рассеянно обиделся Макаров. Ничего я не сошёл посреди ночи. А когда? Мы завтра с утра к маме едем, не могу же я как попало. Павел долго с изумлением смотрел на Макарова, который старательно устраивал свой пиджак на вешалке, потом сообразил. Катькиной маме, что ли? Ну да, к тебе же ещё. Макаров взялся за галстук и принялся придирчиво разглядывать, поднеся к самому ночнику. Паш, а галстук у меня не очень яркий, а? Паш, ну что ты сразу спать? Я же тебе как человек спрашиваю. Отвечаю, как профессионал, пробормотал Павел, уже уплывая в сон. Ты маме в любом галстуке понравишься, и без галстука тоже, и даже в своих цветастых трусах. — Если уж Катьке понравился, так маме и подавно. — А ты думаешь, я Катьке понравился? — с надеждой спросил Макаров. — Паш, ну что ты сразу спать? Эй, Паш, не спи! Я Катьке понравился, ты точно знаешь? — Точно, — сказал Павел и уснул. А проснулся поздно утром, и Макарова уже не было, И его недопустимо дорогого костюма, в опендрёжных замшевых туфлях ручной работы и эксклюзивного галстука тоже не было. И Павел горячо пожелал, чтобы Катькину маму не напугали этот выпендрёж и эта эксклюзивность, которые рядом с Катькиными чёрненькими джинсами и футболкой будут, наверное, особенно бросаться в глаза. У бабника Макарова не было опыта общения с мамами. Павел что-то не помнил случая, чтобы Макаров хоть раз в жизни выразил желание познакомиться с чьей-нибудь мамой. Элочка познакомила Володьку со своей мамой с помощью каких-то сложных интриг, в результате чего Макаров на Элочке и женился. А тут вон чего, сам знакомиться побежал. Попался старый греховодник. Браун! заорала Манька во дворе. Павел высунулся в окно, внизу Манька нарезала круги, высоко взбрыкивая босыми ногами в густой траве, а за ней носился Серёжа, но поймать снег как не мог. потому что Манька меняла траекторию стремительно и неожиданно, как шарик в лототроне. В сторонке Фёдор с Алёнушкой степенно делали дыхательную гимнастику. Алёнушка вдруг сорвалась с места и побежала за Манькой, и Фёдор тут же кинулся за ней. И Серёжа сразу забыл о Маньке и тоже кинулся вслед за Алёнушкой, но она ускользнула от обоих, как солнечный лучик, засмеялась и закричала почти так же громко, как Манька. «Браун!» «Ку-ку!» сказал Павел из окна. Уже бегу. Он и правда сразу побежал, даже бритьца не стал, только влез в свои дурацкие белые шорты, в которой раз пожалев, что так и не успел купить широкие цветастые трусы, такие же, как у всей честной компании. Во дворе вся честная компания устраивалась вокруг большого овального стола, взявшегося неизвестно откуда, вчера его не было. И этих плетёных стульев не было. Скатерть самобранка была расстелена на земле, И так и пролежала всё время сначала празднования до позднего вечера. Хорошо было. Но и сегодня тоже было хорошо, только Зои почему-то не было. Тамара заметила, как он крутит головой, и объяснила, не дожидаясь вопроса. Зоя тоже в больницу пошла. Зачем? испугался Павел. Что случилось? Ничего не случилось, успокоила Тамара. Она вместе с Катькой и с Макаровым пошла, к Катькину маму навестить, а то давно уже не виделись. Чего ты всполошился? Поешь сначала. Я потом, ладно. Павел глотнул чаю, прихватил ватрушку и по лесе за стола. Они давно ушли, далеко эта больница. Поешь, кому говорю? Сердито крикнула Тамара ему вслед. Но он уже мчался по лестнице на чердак, потому что ещё бриться надо было и одеться поприличнее. Пусть Катькина мама увидит, что у Макарова и друзья тоже ничего. Зачем ему нужно, чтобы Катькиной маме понравились макаровские друзья, этого Павел не знал. Но всё-таки порадовался, что вчера проходил весь день, как и все практически в чём мать родила, и поэтому не зачухал свои лучшие летние штаны и белую рубашку. И такой из себя, весь в белом, он за 15 минут пробежал 3,5 км по зарослям подорожника на обочине разбитой грунтовой дороги, потому что по самой дороге бежать было невозможно. Пыль от каждого шага поднималась до неба, а он-то весь в белом. И кто это придумал, чтобы больница была где-то у чёрта на куличиках? И что это за больница такая, что до неё надо добираться по сорнякам? Больница была не просто больницей, а закрытой клиникой. Очень неплохой, как понял Павел, наверное, дорогой, за высоким забором с железными воротами. И охрана была Его сначала даже пускать не хотели, и пришлось показывать удостоверение и врать, что хотел бы узнать о возможности устроить здесь родственника. И тогда охранник позвонил кому-то и пропустил Павла, сказав, что его будут ждать во втором корпусе, в кабинете номер 5, врач Сошников. И пришлось идти к этому Сошникову и во всем признаваться. В общем, на все это время не ушло много, и Павел волновался, что Зоя, Катька и Макаров проведали маму и ушли, а он так и не успеет. И вот зачем бы ему чужая мама? Но Зоя, Катька и Макаров еще не ушли. Все они кучковались в саду на лавочке, вокруг маленькой черноволосой и черноглазой женщины, которая совсем не была похожа на больную. Она звонко хохотала, слушая Макарова, и Зоя хохотала. А Катька смотрела на мать и улыбалась. И улыбка у нее была нисколько не кривоватая. Хоть шрам она нынче волосами не занавешивала, Волосы Нинчи были заплетены в толстую пушистую косу, которую Макаров, не переставая болтать и размахивать руками, время от времени осторожно трогал, как бы случайно. Павло они не сразу заметили, поэтому он, подходя поближе, успел услышать, о чём там болтал Макаров. Макаров болтал о нём, вернее, о том, как он, Павел, пытался удержать Макарова, когда тот хотел познакомиться с Катькой. Добрый день. сказал Павел, подойдя незамеченным почти вплотную. Все оглянулись, а Зоя тут же возмутилась. А вы-то как здесь оказались? Лечиться пришёл, объяснил Павел. Вы же сами говорили, что я сумасшедший. Ну я и подумал, пойти что ли полечиться немножко, вот и пришёл. Видите, Надежда Марковна, и это лучший друг жениха вашей дочери. Недоумеюще сказала Зоя. Я бы на вашем месте 100 раз подумала, прежде чем отдавать дочь за такого жениха. Раз у него такие друзья. Надежда Марковна опять захохотала, и Катька засмеялась, заглядывая в лицо матери. А Макаров тут же закричал. Так, Катька, не за него выходит. Катька, за меня выходит. А за него ты выходишь. Вот как? Совсем уже в яре покрикнула Зоя. Это кто ж так решил? Почему я об этом ничего не знаю? «Да что же это такое?» — тоже закричал Павел с возмущением. «А о чем мы целую неделю говорим? То есть как это? Ничего не знаю. Зоя, да что же это за память у вас такая дырявая? Вот когда мы поженимся, я вас заставлю пройти специальный курс лечения». Зоя подхватилась со скамейки и зашагала, не оглядываясь по узкой асфальтированной дорожке к воротам. Вся ее пластика выражала едва сдерживаемое бешенство. Если бы у неё был длинный тигриный хвост, он бы сейчас просто хлестал её по бокам. Ну, я пошёл, быстро сказал Павел, глядя ей вслед. Надежда Марковна, мы потом как следует познакомимся, да? И поговорим мы всё такое скоро, наверное, на днях. Вот на Катькиной свадьбе, да? Так что до свидания, да? Он заторопился за Зоей, Слыша за спиной смех Катьки и её матери и горячее заверение Макарова в том, что его лучший друг Павел Браун не такой уж и сумасшедший, как хочется Зое, а как раз наоборот. Павел Браун до того нормальный, что это даже подозрительно. Зое-то вон как с ума его сводит. Другого какого-нибудь уже давно в смирительной рубахе в дордому везли бы, а этот даже на людей ещё не кидается, не считая вчерашнего случая, когда он лучшего друга пытался скрутить. Спасибо Елене Васильевне, если бы не её сметана, так, может, и с Катькой не встретился бы. Зою Павел догнал уже за воротами, но слишком близко, на всякий случай, подходить не стал. Шёл за ней метрах в двух. Хотя сейчас длинный тигриный хвост уже не хлестал её по бокам. И вообще вся её пластика не демонстрировала, кажется, никаких агрессивных намерений. «Ну что вы там плетётесь?» — весело спросила Зоя, остановилась и оглянулась. И он остановился, задумчиво разглядывая её серую тряпичную сумку. Кажется, сегодня там не было никаких консервов в железных банках. Всё равно, бережёного Бог бережёт. А хорошо всё получилось, с удовольствием сказала Зоя. Надежда Марковна прямо счастливая сегодня. Врачи говорят, что положительные эмоции это всё. А она поверила, что Катька замуж выходит. Нет. Это очень хорошо, ребята, придумали, это они просто молодцы. Смешно. Зоя осторожно перебил Павел. Вы что? Правда не поняли, что ли? Они ничего не придумывали для Надежды Марковны ради положительных эмоций. Она действительно скоро поженится. Она стояла перед ним, качая с пятки на носок, заложив руки со своей тряпочной сумкой за спину, молча смотрела с хмурым подозрением. постояла, покачалась, посмотрела, повернулась и так же молча пошла по заросшей подорожником обочине. Вся её пластика выражала недоумение. Павел догнал её, пристроился сбоку, зашагал рядом по зверобою, потому что дальше от дороги подорожник уже не рос. И совершенно неожиданно для себя стал рассказывать о тёте Лиде, как она с детства любила своего инвалида, который тогда ещё не был инвалидом. а был красивым чужим мужем и не обращал внимания на тетю Лиду, потому что ей было пять лет, а ему двадцать три. И как тетя Лида была счастлива со своим инвалидом, хоть и недолго. И как тетя Лида растила мать Павла, свою младшую сестру, которая вовсе не была ее сестрой. Просто оставшуюся сиротой девочку родители тети Лиды взяли в семью, а сами рано умерли. Вот тетя Лида и растила будущую мать Павла, которая была почти на восемнадцать лет младше ее. И как тётя Лида забрала его к себе и посвятила ему всю жизнь. И как она любила их с Макаровым и Динаковым. И как они с Макаровым и Динаковым мечтали найти себе жён, которые были бы похожи на тётю Лиду. А тётя Лида какая была? спросила Зоя, когда он замолчал. Красивая, да? Катька на неё похожа, да? Красивая, сказал Павел. То есть я не знаю, она лучше всех была. Катька, может и похоже. Это у Макарова надо спросить. Тут я ничего сказать не могу. "Но как же?" удивилась Зоя. "Вы же Катьку видели и слышали. Почему вы-то ничего сказать не можете? Тёте Лида такая же чёрненькая была. Наверное, и Пела тоже хорошо." "Тёте Лида беленькая была, белокурая, даже светлей, чем Алёнушка. А потом посидела рано и совсем серебряная стала. А Пела? Да, хорошо пела." И на пианино играла очень хорошо. Она всю жизнь музыку преподавала. А в начале 90-х не платили ничего, никому та музыка не нужна была. Тётя Лида подъезды мыла, дворником работала. Простужалась всё время, охрипла совсем и уже не пела, конечно. Да какая разница, чёрненькая, беленькая, пела, не пела, дело не в этом. А в чём? Зоя опять остановилась, обернулась к нему, внимательно и серьёзно уставилась в его лицо. И Павел смотрел в её лицо. Гладкое молодое лицо с ямочками на щеках, с полными розовыми губами, с ясными серыми глазами, окаймлёнными очень чёрными ресницами, с заметной морщинкой между очень чёрных бровей, с яркой сединой в коротких тёмных волосах. Он осторожно взял её за руку, также внимательно стал рассматривать длинные сильные пальцы с коротко остриженными ногтями, узкую розовую ладонь. с побогавицами плоских твёрдых мозолей. Это всякими своими торниками и канатами она мозоли набила. У тёти Лиды были такие же мозоли, от метлы, и швабры. Тётя Лида была лучше всех, повторил он, не выпуская Зоиной руки. Она была верная. Да. Она просто не умела предавать и для себя же и тоже не умела. Она жила для тех, кого любила. Тогда Катька похожа Уверенно сказала Зоя. Только откуда Макарова это знать? Смешно. Про Катьку я ничего не знаю. А вы? Да. Вы, похоже, очень. Павел поднял её руку, прижался к узкой розовой ладони лицом, стал осторожно трогать жёсткие мозоли губами. Чёрт, нельзя было к ней прикасаться. Он же знал, что нельзя. Там у бассейна он смог её выпустить из рук только потому, что рядом были Манька и Алёнушка. И то неизвестно, смог бы выпустить, если бы дети не хохотали и не орали так громко. Зоя вдруг резко выдернула руку, отпрыгнула, как кошка сверкнула глазами, только что шерсть не вздыбила и не зашипела. Павел глубоко вздохнул, зажмурился и потряс головой. Нет, нельзя к ней прикасаться, а то и правда с ума сойдешь. — Ага, — злобно сказала Зоя, сверкая глазами и нехорошо улыбаясь. А сам Свортон из из-за рыжей мочалкой рванул. Эффект доступности, да? Инстинкт продолжения рода, да? А жорные колготки, да? Ой, я прямо удивляюсь. На пару секунд её пластика показала рыжую барменшу, наглую, пошлую и глупую до измления. Но Зоя немножко перестаралась, и получилась злая пародия на злую пародию. Смешно, серьёзно оценил Павел. Ты гений. сама маску придумала. Тебе надо свой театр открыть. Но вообще-то я за тобой рванул, а не за рыжей мочалкой. Зоя постояла, тарахтясь на него ещё сердитыми глазами, помолчала, пофыркала совершенно по-кошачьи, а потом сказала недоверчиво: "Ну да, не за рыжей. Все за рыжей, а ты не за рыжей". Повернулась и пошла по подорожнику, и ему опять пришлось догонять её и идти по зверобою. «А у меня будет свой театр», — гордо похвасталась Зоя после минуты молчания. «Театр танца. Томка с Катькой придумали. И в кабаке тогда уже можно будет не плясать. Свой театр танца. Представляешь?» «Да, я слышал», — грустно отозвался Павел. «Гениальная идея для гениальных исполнителей. Собственное дело очень перспективное. И деньги, конечно, совсем другие. Поздравляю, рад за тебя». Что-то ты не очень похожа, что рад. Да нет, я правда рад. У тебя, конечно, всё получится. Павел помолчал, поглядывая на неё сбоку, и с досадой признался. Ничего я не рад. Теперь ты богатая будешь. Зачем тебе такой не завидный жених, как я? Хоть бы из двумя зарплатами. Теперь ты из-за какого-нибудь миллионера выйдешь. Ну и зачем за миллионера выходить, если я сама богатая буду? Весело удивилась Зоя. И какая теперь разница, завидный жених или не завидный, и сколько у него зарплат, если я сама богатая буду? Павел никак не мог сообразить, что она имеет в виду, а спросить не успел. Они уже подходили к дому Серых, и их заметили Манька с Алёнушкой. Побежали навстречу, а за ними тут же кинулся Серёжа. "Мама!" кричала Алёнушка. "Браун!" кричала Манька. "Тихо обе сейчас же!" кричал Серёжа. Зоя приостановилась, оглянулась на Павла и сказала строгим голосом. «Паш, Аленку-то и все-таки поосторожней кружи, и ни в коем случае не над землей, над диваном или над гамаком, как серый, но все равно поосторожней. Понятно?» И побежала навстречу детям в припрыжку, как Манька, и в то же время со стремительной плавностью, как Аленушка. «Рыба моя золотая!» «Понятно», — растерянно сказал Павел ей вслед. Соврал. На самом деле ему пока ничего понятно не было. Но его радостное нетерпение, наверное, что-то поняло, трепыхнулось внутри, сильно толкнув сердце и погнало его за Зоей навстречу детям. Он будет кружить их очень осторожно, а Алёнку просто чрезвычайно осторожно. А Зою это уж как получится.